Еще раз. Писк. Долгий. Секунд пять. На пульте загорелся еще один огонек. Боевой режим включен. Очередность срабатывания у мин выставлена так, что пока кто-нибудь не дойдет до первой мины, все прочие будут молчать, хоть бы там лесгинку отплясывали всей толпой. А настроены датчики именно на шаг ноги. Есть у них там несколько вариантов: на четыре ноги, на лошадях и прочих вьючных животных, на колёсный транспорт или вот как сейчас, на пешеходов. Всё, система стоит в боевом положении. Ни от меня уже ничего не зависит. Шорх. Смотрю в бок. Это Мишка со своей снайперкой пополз на запасную позицию. Разумно. Нет, он хочет замыкающих прижать. Мало ли что у них там с собой есть. А вдруг эти отчеюги минают с собой волокут? Только такого подарка нам тут и не хватает. У передних не видно никакого тяжёлого вооружения. Так это мало о чём говорит. Хвост колонны мы не просматриваем. Мины расставлены вдоль тропы на дистанции метров в 300. и теоретически способен выкосить всё живое на данном отрезке но это в теории а вот как на практике всё пойдёт по закону подлости может уцелеть именно тот самый дух что волочит на горбоме на мёд и будет нам всем тут весело гости наши незваные тем временем выпустили вперёд дозор троих бородачей где оторвались от основных сил метров на 200 и уже вышли из зоны поражения. Хорошо, что я активировал систему уже после их прохода, а то грохнула бы первая мина впустую. Нет, три человека тоже кое-что, но лучше уж пусть основная часть духов под мины подойдёт. Это уже как-то повеселее будет. А за эту троицу я спокоен. Там ветёк на тропке засел, от него ту -то уж точно не уйдут. Паладь палатки и брезент над окопами сдёрнуты и лежат на земле. Ни что особенно не выделяет наш блок среди окружающей местности. Нет понятное дело, что брустверы видны, но вот признаков жизни за ними не наблюдается. Все ребята сидят над ям окопов или попрятались за камнями. То, что тут был блокпост, духи, разумеется, знают. Но вот есть ли он здесь сейчас? Тропою этой уже давно никто не пользуется, можно сказать, почти забросили. Так что её особого смысла держать тут солдат нет, тем более, что дальше есть ещё один блок. Тот уже гораздо более серьёзный, даже капитальные блиндажи есть. Он прикрывает перекрёсток. Там обычно базируется ещё и броня. В обычном случае духи так не торопились, выслали разведку, наблюдали, ездили, да так и раскрыли бы наше присутствие здесь. Но сейчас их подстёгивает время, а точнее его нехватка. На тропе не видно преследуемых, стало быть, они ушли вперёд. До большого блока тут уже не так и далеко, там их не достать. Значит, надо спешить. Дозорные проходят мимо, потом останавливаются, я один из них не торопясь топает в нашу сторону. Здравствуйте, приехали. Только такого гостя нам тут и не хватает. Сейчас он поднимется на брусвер и привет накрылась наша засада. Духи развернутся в низоны действия мин и полезут окольными путями. Тропа простреливается, и желающих по ней топать точно не станет. Тем временем оставшаяся парочка неторопливо двинулась дальше. Периодически они посматривают на своего товарища, а тот уже метрах в 50 от наших позиций Машу рукой, и ребята оттягиваются назад. Только крупнокалиберный пулемёт остаётся стоять на своём месте. Нахожу взглядом Андрея, ПБС. Он кивает головой и в темпе прикручивает этот прибамбас на ствол автомата. Меняют в нём магазин. Теперь автомат заряжен дозвуковыми патронами. Шаг в бок, и он скрывается под бруст вёрной нише. Откладываю в сторону автомат и тащу из кобуры 6х9. Вот и пригодился. Накаюсь и слушаю. Вот заскрипел песок под шегами гостя. Где он? Обходит так вот справа, между мною и прочими духами. А где его товарищи сейчас? Если они топают прежним темпом, то до них должно быть около двухсот метров. Сойдет. На песок рядом со мной падает камешек. Это еще что? Афганец окопы проверяет. Гранату кидать жаба душит. Вот и пробует, что называется на испуг. А что ж, вполне вероятно. Шаги. Дальше пошел. Окоп обогнул. Ещё метров 5, и он пулемёт заметит. Его ствол с этой позиции будет виден хорошо. Что потом? Побежит с воплями назад или всё-таки жадность вверх возьмёт и захочет он такой трофей оприходовать. Денег такая штука стоит немалых. Шаг ещё один, ещё. Остановился. Когда он сюда шёл, то автомат за спиной висел. Я ещё удивился, ведь бой может вспыхнуть мгновенно, а у него руки пустые. Молодой ещё, глупый или самоуверенный? Щелчок. Предохранитель сбросил. Похоже. Не слышал, чтобы он оружие снимал, значит, сделал басмач это ещё раньше. Стало быть, пулемет он засек. Еще шаг. Теперь он видит, что рядом с ним никого нет. Что теперь? Стоит. А товарищи его продолжают идти, и основная группа духов топает по тропе, как далеко им до первой мины. Заскрепел песок. Гость двинулся дальше. Один ноль в пользу жабы. Выворачиваюсь из-за угла. Дух стоит прямо рядом со мной. Автомат он выронил и обеими руками держится за грудь. Добавляю ему из пистолета. Всё, готов. Сую пистолет в кобуру и ловлю на руки тело. Совсем молодой парень, лет 19-20. Бородка жиденькая, не успел ещё отрастить. Теперь уже и не отрастёт. Так Шлем на голову, халат, чёрт, запутался в чём-то. Ага, есть. Штаны поверх своих, быстрее. Андрюха рядом помогает мне осматривать и кивает головой. Хорядок, ездали, не рассмотрят. Ну если только не в бинокль. Ботинки с ними. Блин, я-то тоже хорош. Напяливаю его буфюбитово. Маловато будет, но ничего, мне в ней далеко не идти. Поднимаю свой автомат и топаю назад. Голову вниз, будто под ноги смотрю. Нет, не так. Вытаскиваю из-под халата пистолет и верчу его в руках. Вот это больше похоже на правду. Нашел интересную штуку и теперь изучаю. Похоже? Вполне. А главное, моего лица теперь не видно в бинокль. Халат, штаны, чалма... А брошься загорела морда, чем не дух. Спрашивается, какого рожна я в такие приятки играю? Ведь можно было бы просто стягануть по ним из крупняка. Всех не положим, но десяток точно у контрапупим. Всё так. Но остальные могут и не отступить. И чёрт его знает, как оно там всё обернётся. Судя по тому, что идут они за ребятами уже не первый день, напакостили парни духом серьезно. Значит, и в погоню пошли не совсем зеленые, да не обученные. Нельзя их отпускать. Отсюда уйдут, а куда придут? Да и поквитаться за убитых парней надо».